Глава 18 Слава. Я не знаю, где вчера было, что делал Тимур, пока меня песочили на ковре в деканате, но сегодня вся группа в полном составе присутствует на занятию немного растерявшегося Панова. Стопроцентная посещаемость для интеллигентного профессора, протирающего влажной салфеткой сначала свой стол, затем поочерёдный журнал и простенькую шариковую ручку — редкость. И он даже немного теряется — недолго рассматривая каждого из нас, прежде чем приступить к чтению материала. Половина студентов сидят злые, нахохлившиеся и, очевидно, не выспавшиеся, но прилежно ведут конспекты и практически не переговариваются. У Абашина на щеке красуется небольшая розовая ссадина. Слонский щеголяет не менее живописным фингалом ярко-лилового цвета под правым глазом и периодически потирает левую скулу. Интересно, что не потеряли эти закадычные товарищи? И кого?» «Вопросы?» Закончив с первым информационным блоком, спрашивает преподаватель, и я выплываю из океана собственных мыслей, неосознанно прижимаясь к боку Громова. «В аудитории немного прохладно, и платье на мне сегодня недостаточно тёплое, даром что вязаное. А от мускулистого тела сидящего рядом парня исходят горячие волны, так что держаться подальше от моего персонального обогревателя не получается». Скинув густую бровь с нитями серебра вверх, Панов иронично ухмыляется, сомневаясь, что мы усвоили приличный пласт знаний, и отпускает нас на перерыв. Сам же отправляется на кафедру, намереваясь выпить с тихой и скромной лаборанткой в чудовищных квадратных очках чашечку чая и посетовать на нравы нынешней молодёжи, не читающей книжки, не посещающей библиотеки и прочно погрязшей в новомодных гаджетах. «Никуда не уходи. Я быстро к Тёмычу с Ванькой сгоняю». Тимур щёлкает меня по носу и, стянув себя толстовку и накинув её на мои плечи, скатывается вниз по лестнице, чтобы перед выходом коротко обернуться, послать мне воздушный поцелуй и исчезнуть из аудитории, оставив после себя лёгкий аромат моего любимого океанского парфюма, приятное покалывание на кончиках пальцев и блуждающую улыбку у меня на губах. «С опасным человеком встречаешься, киса». Улучив момент, когда вокруг нас никого, Панина приближается ко мне и, всунув стакан с кофе в мои озябшие ладони, прислоняется бедром к парте. Сегодня её волосы затянуты в высокий гладкий хвост, на лице минимум косметики, а ещё отсутствует вечное выражение скуки и пренебрежения на красивом, в общем-то, лице. Так что ничего в её облике и отдалённо не намекает на её любовь к сомнительным тусовкам на дорогих клубах, мальчиком-миллионером и экстремальной езде на крышах лимузинов. «И не страшно тебе?» Пройдясь цепким оценивающим взглядом по моей персоне, она на миг застывает, погрузившись в какие-то свои воспоминания и неуклюже передёргивает плечами. И от этого искреннего беззащитного жеста мне вдруг отчаянно хочется заглянуть за непроницаемую маску, которую прикрывается прокурорская дочка. Неужели она гораздо глубже, чем хочет казаться? Хотя я понимаю, адреналин манит. Потрепав меня по щеке, она устремляется прочь, нещадно виляя бёдрами и попутно отпуская похабные шуточки. Возвращается к привычному образу, эпатирует заглядывающую ей в рот публику и в мгновение ока очаровывает подбирающего слюни Слонского. Я же неверяще постукиваю пальцами по обложке тетради и испытываю достаточно сильный когнитивный диссонанс. «Что это только что было?» «Соскучилась, принцесса?» «В этот момент возвращается тимура я выбрасываю с головы все мысли, больше не думая ни о метаморфозах королевы потока, ни о косящемся в нашу сгромовую сторону Ефиме, ни о пяти проигнорированных сообщениях от мамы. Я не испытываю желания с ней общаться и пригибаться тоже не хочу. Как-нибудь обойдусь без скучного семейного ужина на стерильной кухне заказанной с заказанной из дорогущего ресторана едой». За подобными ленивыми рассуждениями остаток пары пролетает быстро и безболезненно. Мы получаем ещё одну кучу полезных знаний, внушительное домашнее задание и долгожданную свободу. Пара в расписании больше не значится, долгов у меня нет, и можно смело выдохнуть, оставляя позади все заботы. Правда, у Громова битва только начинается. «Мне очень нужна твоя поддержка», — выдыхает Тимур, запутываясь пальцами в моих волосах, и тянется к моим губам, когда его толкает плечом Шилов. Взгляд у Кирилла темный, вязкий и острый, как опасная бритва, способная полоснуть до крови. Когда уже он угуманится, а? Урод! На всю аудиторию бросает Громов, подавшись вперед и с трудом удержав равновесие вместе со мной. Оборачивается, обливая бывшего товарища концентрированной злостью и явно готовится перевести противостояние на новый качественный уровень. Его каменные мускулы напрягаются под моими ладонями, ноздри широко раздуваются, заостряются скулы, а флёр гнева ядовитым облаком проникает в лёгкие. Так что даже мне становится трудно дышать. «Не надо!» Я обхватываю его лицо пальцами, возвращая всё внимание себе, и едва слышно вывожу одними губами, пока сердце оглушительно громыхает в груди. Без тени стеснения я льну к Громову, обхватывая обеими руками его за талию, и нарочно мешаю сорваться с места и напороться на маячущий на горизонте выговор. Тем более, что любимые одногруппнички только этого и ждут. С азартом грызёт колпачок ручки, свесившаяся с парты Полинка, снимает происходящее на телефон её подружка Светка и организовывает тотализатор местного разлива Ефим. «Сто баксов Ставки сделаны, ставок больше нет». Поясничая Табашин, забираясь прямо в ботинках на преподавательский стол, и бросает себе под ноги отобранную у слонского шапку, подогревая интерес любящей хлеба и зрелищ публики. И я явственно ощущаю, как Тимур начинает отпускать в возже контроля, когда распахивается входная дверь, и в проеме появляется белобрысая голова взъярошенного Ваньки. «Гром, Кир, вы что здесь до сих пор делаете? Алексеич вам бошки оторвет!» «Да идем мы, идем». Сквозь зубы цетит Громов и, не удостоив Кирилла и взгляда, утаскивает меня за собой. И мы несёмся по коридорам, расталкивая гомонящих студиазов, высыпавших на перерыв, ругаем Шилова, так не кстати решившего спровоцировать конфликт, и делимся с Иваном своим возмущением, захлёбываясь словами. Сегодня у ребят контрольный заплыв, или как это правильно у них называется, и им нужно быть предельно собранными, потому что от времени, которое они покажут, зависит, будут ли они защищать честь университета на ближайших соревнованиях или нет. «А это что такое?» Ловит нос у раздевалок угрюмый Семён Алексеевич, и от его командного тона мне хочется забиться в дальний угол и никогда больше не отсвечивать. «Фанаток убрать!» «Нельзя убрать, товарищ тренер!» Широко улыбается Тимур, заслоняя меня своим телом и успокаивающе сжимает за спиной мою ладонь. «Нужны условия, максимально приближенные к боевым. Там куча зрителей будет, а у нас пустой зал». Облачённый в тёмно-зелёный с белыми полосками по бокам спортивный костюм, мужчина недолго пожёвывает нижнюю губу и пару раз кивает, видимо, соглашаясь с доводами Громова. «Дуй на балкон, вертихвостка». Он отдаёт распоряжение негромко, но так уверена, что я безропотно подчиняюсь и мчусь вверх по лестнице, не оборачиваясь. И, к своему удивлению, среди десятка преданных или влюблённых болельщиц нахожу смутившуюся Лиду. Она импульсивно теребит край своего сиреневого пуловера то и дело поправляет собранный в идеальный пучок волосы и постоянно проверяет лежащий у неё на коленях телефон. За Артёма пришла поболеть. «А ты откуда знаешь? Тимур же сказал!» «Нет», — заметила вас в столовке. Обняв подругу, я втискиваюсь между ней и ещё одной девчонкой, от которой пахнет тяжёлыми сладкими духами, и приклеиваюсь взором к третьей дорожке, по которой должен плыть Тимур. Мои пальцы слегка подрагивают, а зно попутывает от макушки до пят, и мне кажется, что это не Громов, а я должна сейчас отталкиваться от тумбочки и рыбкой входить в водную гладь. Пока я борюсь с волнением, пловцы попеременно преодолевают дистанцию, помощник тренера, стоящего у финишной черты с секундомером, по старинке вносит результаты в небольшой блокнот. А девчонки каждый раз заливаются приветственным криком, стоит ладони спортсмена коснуться бортика. Мне же как будто рот скотчем залепили. Не могу издать ни единого членораздельного звука. Так мышцы свело. «Отобрались, Стася!» — кричит мне на ухо счастливая до безобразия Летова. Я же, как в замедленной съёмке, наблюдаю за тем, как от толпы отделяются четыре человека и уходят вслед за тренером. Бессменный на протяжении трёх лет капитан сборной Вовка Бутрин, Литкин Тёма, забравший нас после пары Ванька, И сам Тимур. Оставшиеся в запасе ребята оживлённо переговариваются, общаясь между собой, и только Шилов опускается прямо на кафельный пол и выглядит совершенно подавленным. И мне даже становится его жаль. Потратив вагон энергии на никому не нужный распри с нами, он, судя по всему, перегорел.